«Скоро будет новый код» или «История о том, как Мартын и Барсик лежат в разных комнатах и пишут друг другу письма, а хозяйка после работы работает у них почтальоном. Мартын Барсику Здравствуй, Барсик, милый друг! У меня зима вокруг. С неба сыплет белый пух. Ветер воет. Ух, ух! Барсик Мартыну «И в моём окне зима. Снег и ветер, снег и тьма. Это что же, по зиме каждому? Тебе и мне?» мартин Барсику. «Здравствуй, Барсик! Ну дела! Хозяйка ёлку принесла! Вот такая милая весть! Видно, ёлку будем есть!» Барсик Мартыну. Говорит хозяйка. «Вот!» Скоро будет новый кот. Надо ёлку украшать. Постарайся не мешать. А зачем нам новый кот? Двое есть и хватит. Вот. Два кота — красота. Не надо нового кота. Мартин Барсику. Хочешь радостную весть? А я на ёлочку залез. Ёлка шмяк, ёлка брык. А хозяйка к ёлке прык. И кричит, и вопит, мой любимый шар разбит, И грибок, и домик, и чудесный гномик. Зря я их повесила. Было очень весело. Барсик Мартыну Телеграмма Новый кот ровно в полночь к нам придет. Сразу, как пробьют часы, придет на запах колбасы. Приготовься драться. Будем отбиваться. Мартин Барсику. Барсик, Барсик, я готов драться с тысячи котов. Я вообще спортивный. А новый кот противный. Я ему за колбасу разом голову снесу. Этот кот уже в пути. Ну, пусть попробует прийти. Врр.